Глава двенадцатая Дорогу перегородили три всадника в кроваво-красных плащах. У четвертого же во главе за плечами струился серебристо-дымчатый. Мужчина сначала посмотрел на Эрика, а после перевел стального цвета глаза на меня. Эрик тут же завел меня к себе за спину. Макон, кажется, так его звал Эрик. Тот самый блондин, который приглянулся моей подруге Лизе еще в кофейне. В нашу первую встречу в моем мире в будничных джинсах и футболке Макон выглядел совсем иначе, чем сейчас. Переоденься он в плащ, седлай лошадь в наши дни. Самое меньшее, что его ждало, его приняли бы за актера цирка, сбежавшего с представления. Но здесь, в мире Гейлира, Весь его облик воспринимался иначе. Бежать, не оглядываясь, хотелось даже от такого незначительного жеста, как поднятая ладонь в темно-серой перчатке. Именно так он, не говоря ни слова и не оборачиваясь, остановил гвардейцев за своей спиной. Перехватив поводья, он спешился, и тут же один из гвардейцев перехватил их. «Все говорило о том, что он действительно был тем, кто теперь решал нашу судьбу». Разница между облачением Эрика и Макона была колоссальной. Темно-серый камзол без единой пуговицы на Маконе был гладким, как отполированный ледник, а ткань не топорщилась и не морщилась неудачными складками, даже когда он двигался. Дорожная пыль и та старалась держаться подальше от его блестящих сапог с высоким голенищем, когда он шагнул к нам навстречу, хотя наша обувь, например, успела полностью покрыться ею за то короткое время, что мы провели в дороге. Было невероятно сложно заставить себя поднять глаза и посмотреть на Макона и гордо ответить на его холодный и острый, как кинжал, взгляд, которым он окинул нас, когда спешился посреди тропы. Дерзко глядеть на Эрика я могла, а вот на этого дракона нет. Эрик остался стоять на месте, и я вместе с ним». Хотя без него я бы, наверное, драпанула в лес, как какая-нибудь мышь приведя кошки. И, судя по участившемуся дыханию Дорма, коротышки тоже не по себе». Макон остановился в трех шагах от нас, забросил плащ за спину и оглядел равнину, словно всего лишь наслаждаясь прекрасной погодой. «Приветствую, буревестник», — наконец произнес он. «Рад, что снова свиделись. Да не рад обстоятельствам этой встречи». «Ах, да, Эрик же ездил к нему на телеге, спрашивал совета про руны, и Макон из стаи кремниевых драконов, возможно, уже тогда заподозрил, что всё со мной неладно, и оказался здесь так вовремя, потому что держался поблизости». Голос у него был под стать внешнему виду, холодный и невозмутимый. «Встречались уже, Макон», – кивнул Эрик. «Ну да, что ему?» Это у нас с Дормом, наверное, поджилки трясутся от властного тона, а у драконова это, видимо, первостепенная способность обращать противника в бегство одним только голосом. Макон склонил голову, глядя на Эрика. Повисла пауза. Эрик так и не пустился в путанные взволнованные объяснения тому, почему эта нерадостная для Макона встреча состоялась. А Кремниевый, судя по всему, именно на это рассчитывал. «Думаю, спроси Маконна с Дормом, мы бы, сразу же заикаясь и частя, стали бы оправдываться, а Эрик не стал». Макон ждал, пауза затягивалась. Я даже рискнула поднять глаза. На узких губах Кремниевого дракона цвела ухмылка, которая не судила нам ничего хорошего. «Похоже, вы сбились пути, Эрик, иначе мы никак не встретились бы на этой дороге», — проговорил Макон. «Могу одолжить тебе гвардейцев. Они с радостью укажут тебе путь до чертога». «Ах ты ж хитрая пиявка!» Эрику ничего не оставалось, кроме как ответить прямо на этот выпад, либо принять помощь, либо отказаться. А отказаться от конвоя гвардейцев значило бы открыто признаться в том, что мы держим путь не к королеве. «Обойдусь своими силами», — ответил Эрик, Учитывая наличие не самого простого осколка в его груди и того, что даже моим спрашивала его о силе, эта фраза для Гейлира значила куда больше, чем простой отказ. «Кремниевый дракон это тоже понял», — скрипнула кожа. Макон стиснул руки в перчатках. «Что ж, тогда мы последуем за вами», — медленно произнес он. «Все равно мы тоже направляемся к Этель». Эрик вздрогнул. Впервые за все это время он, черт возьми, вздрогнул. Гвардейцы Дорм, может быть, и не заметили, что Макона удалось пробить брешь в его обороне, но я стояла прямо за ним, касалась плечом его спины, и от меня его замешательство не укрылось. «Королева будет тебя рада, Эрик!» Слова Макона были ядовитым медом, источали сладость и жалили в самое сердце. «Вы так давно не виделись!» «Так, значит, Этель и есть королева». Почему Эрика так поразила, что Макон произнес ее имя? Что значит его реакция? «Что такое?» – Делана удивился Макон. «Все-таки заметил». Эрик, однако, быстро взял себя в руки и ответил. «Мне запрещено видеться с королевой Макон. И даже запрещено произносить ее имя вслух, в отличие от тебя». «Я лишь проводник, а не старшина среди стаи. Наверное, ты просто забыл об этом. Я благодарен тебя за то, что ты помог мне советом в новом для меня мире, когда перенесся вместе со мной. Но, боюсь, твоя стая не оценит дружбы с буревестником. Тебе лучше держаться от меня подальше, Макон. Ради твоего же блага нам стоит продолжить этот путь каждому по отдельности». «Ага, значит, Макон имеет право выглядеть таким властным. Как-никак старшина стаи, один из приближенных к королеве Этель, и ему опасно возиться с изгнанником, таким как Эрик. Ведь проводники – низшая каста среди драконов. Ещё бы! Кто они? Поставщики смерти!» Макон холодно лыбнулся, сузив стальные глаза. «Действительно, жаль, что ты из другого круга, Эрик!» Ни черта ему не было жаль. «Что ж, не задерживайся», — продолжил он. «Ритуал вот-вот начнется. Я уже успел доставить свою невесту ко двору. Признаться, это был очень необычный опыт. Спасибо, что ты взял меня с собой. Не представляю, как ты справляешься с ними постоянно». Женщина, которая досталась мне, только кричала и плакала. «Кажется, я что-то слышал о том, что она так и знала, что блондинам нельзя доверять. Представляешь?» Макон хохотнул, при этом пристально следя за моей реакцией. Я торопела. Тугой узел страха связала внутренности, обдавая их жидким азотом. В жизни Лизы всегда хватало блондинов, и все они неминуемо разбивали ей сердце, не принося ничего, кроме горя. «Но это не может быть, ведь если бы Лиза перенеслась сюда тоже, то Эрик...» «Я чувствовала, что буквально леденею от страха. Если бы Лиза была здесь, Эрик ведь сказал бы мне об этом. Ведь он встречался с Маконом и видел нас с Лизой вместе. Мог понять, что мы подруги или хотя бы знаем друг друга». «Рин», — глухо произнес Эрик, — И в одном звучании моего имени было слишком много всего. И раскаяние, и предостережение. Я отшатнулась от него всем сердцем, желая услышать, что неправильно поняла слова Макона. Но вместо этого Эрик сказал. «Не надо, рин не сейчас». «Почему ты зовешь ее чужим именем, Эрик? Ее ведь зовут Марина», — отозвался Макон. Я перевела взгляд на кремниевого дракона. Стальные глаза сверкнули наточенным клинком, когда Макон произнес «Удивлена, откуда я знаю твое имя? Когда Эрик навестил нас вчера утром, твоя подруга спрашивала его о тебе». Эрик тут же развернулся ко мне, но при этом все еще держался в полоборота к Макону и гвардейцам, не теряя из поля видимости. Хорошо знал, что такое удар в спину. «Так какого черта он поступил со мной так же?» «Эдин!» – пророкотал Эрик. Я снова мотнула головой, чувствуя во рту привкус пепла. Лизе повезло меньше, чем мне. Гейлир вручил ее в руки Макона. Старшина стаи и напыщенный аристократ, конечно же, не откликнулся на ее просьбы о пощаде. Интересно, он рассказал ей о том, что ее ждет в Гейлире. Сказал, что это не розовая сказочка о попаданках волю насладившись ужасом в ее глазах. «Рейн, я не видел тем утром девушку!» снова крикнул Эрик. «Я видел только Макона!» «Брось, Эрик, половина Гейлира, должно быть, слышала ее вопли, и ты их тоже слышал!» отозвался Макон и обратился ко мне. «Хочешь увидеть свою подругу, Марина?» «Почему этот бесчувственный чурбан понимает, что она моя подруга, а Эрик нет?» Я медленно перевела взгляд Эрика на Макона. «Если проводники — это низшая каста драконов, то зачем ты отправился за невестой?» Макон улыбнулся. «А ты умна, Марина. Разумеется, старейшины стаи этим не занимаются. Обычно нет, но иногда бывает. Для меня это было как...» Он взмахнул перчаткой в воздухе, подыскивая слова. «Скажем, охота». «Небольшое развлечение, возможность пощекотать себе нервы». Он улыбнулся еще шире. «И мне понравилось». Первый порыв ветра я проигнорировала, а вот лошади ударили копытами и заржали, а гвардейцы затанцевали в седлах. Я слышала, как Дорм, ругаясь сквозь зубы, крепче перехватил поводья, делая все возможное, чтобы удержать наших лошадей на месте». Если мы их потеряем, то неизвестно, когда и как доберемся до крепости культа. «Рин, я не видел ее!» – глухо повторил Эрик. «А в его доме мог быть кто угодно». «Марина!» – снова привлек мое внимание Макон. «Ты ведь знаешь, что твоя Лиза не была невинной?» «Сначала я очень удивился этому, но, кажется, у Гейлира просто не осталось выбора. Ведь в вашем мире просто нет смысла искать девственниц». Это не так уж плохо, должен признать. Это была горячая ночка, разве что мне пришлось прибегнуть к крепкой веревке. Ты ведь понимаешь, о чем я, Марина? Ветер швырнул в лицо дорожную пыль, а я смотрела на Макона не в силах отвести глаза. И после, выдавила я, ты доставил ее в чертог. — Да, — кивнул старейшина. Мне даже не пришлось ее связывать. Ты ведь не понаслышке знаешь про обмороки из-за перезабытка магии. Так вот, я обязательный проводник, в отличие от Эрика. Мне хватило одной ночи, чтобы как следует развлечься, а ему, похоже, нет. Я вернулся сразу же, когда ставил твою Лизу в чертог. Надеюсь, сердце стихий уже определило, кто ее истинный. И скоро армия королевы пополнится новым драконом». «Давно пора доказать всяким сумасшедшим, что власть трона непоколебима!» Макон перевел свой взгляд на Дорма, который жался позади неспокойных лошадей. «Не смотри на него!» — крикнул Эрик. Ему следовало уточнить, кому именно, потому что и я, и Дорм в каком-то едином порыве тут же обернулись на этот резкий крик. Стальные глаза кремниевого дракона вспыхнули. В тот же миг Эрик сбил меня с ног, повалив в дорожную пыль. Оглушительно заржали испуганные лошади, а земля подо мной задрожала из-за их стремительного галопа. Судя по всему, мы все-таки потеряли наш единственный транспорт. Поднятая лошадьми пыль тут же забилась в нос и горло, и я закашляла, одновременно с этим пытаясь утереть слезящиеся глаза». На нас обрушился порыв ветра, и он бы унес меня, как Элли, в волшебную страну, если бы Эрик не вдавил меня в землю бетонной плитой. Зато пыль моментально сдула. Все еще кашляя, я тут же вскочила на ноги, игнорировав руку Эрика, и посмотрела, как там Дорм справился с непогодой без такого якоря, как буревестник. Видавший виды плащ коротышки стал серым, а ярко-рыжие волосы утратили цвет. Это все пыль? А почему Дорм не двигается, не пытается тряхнуться, почему не шевелится? На негнущихся ногах я подошла ближе и коснулась холодного камня, а не живого человека. Раскат грома вдали за горизонтом походил на утробный звериный рык. Я медленно обернулась, глядя на Макона. Его стальные глаза больше не источали жуткое сияние. При этом он улыбался. И почему я сразу не подумала о том, какими способностями обладают драконы кремниевой стаи? Если Эрик умел управлять погодой, то вполне логично, что Макон обладал даром безжалостной медузы Горгоны. В самый раз для такого, как он. Сбоку от нас ударила молния, а гром прокатился над нашими головами, сила и грохота, напоминая пушечные выстрелы. Я поняла, что даже не была целью Макона. Он прекрасно понимал, что Эрик бросится на мою защиту, и не стал убивать меня. Макон хотел лишить нас единственной возможности добраться до Рейлмортана. Ведь без проводника сам Эрик дороги до крепости культа не знал. Несмотря на то, что ветер крепчал с каждой секундой и уже безжалостно рвал плащ за его спиной, Макон по-прежнему стоял твердо и уверенно, как гранитная стела. «Не испытывай мое терпение, буревестник!» — рявкнул он. «Королева никогда не допустит того, чтобы ты примкнул к рядам культа. Ты озадачен отцу Свим рун на ее теле». Так езжай со мной в чертог, и шаманы стихи помогут тебе. Но не пытайся искать ответов у шарлатанов. Культ — всего лишь кучка сумасшедших. Раз хотят дать свободу стихиям, они просто сотрут этот мир в порошок. — Тогда почему ты так боишься их? — спросил Эрик. — Я не боюсь культа. Я не хочу, чтобы ты стал марионеткой в руках вальса. «Он никогда не поможет тебе просто так. Ты знаешь, что он мечтает разрушить сердце, и знаешь, что именно он заставил твоего отца пойти на этот шаг». От грома, что злым ревом прокатился по округе, у меня даже уши заложило, а сердце ушло в пятки. Снова ударил ветер, и я схватилась за дорма, что превратился в собственное надгробье, чтобы устоять на ногах. Злые слезы холодили щеки. Сначала новости о Лизе, теперь Дорм. И пусть я знала его недолго, но никто не заслуживает участи средь бела дня превратиться в булыжник. Рев разъяренного хищника снова пронесся по небу, и я вдруг поняла, что с самого начала не было громом. Это действительно рычало живое существо. Огромное, сильное и злое. В спину ударил поток ветра, и я обернулась, обхватывая обеими руками каменные плечи Дорма. Мощные узкие крылья ударили в последний раз, гася скорость и взметая дорожную пыль. Когда задние лапы, как выпущенные шасси, мягко соприкоснулись с землей, я и сама окаменела от шока и ужаса. «Дракон, вашу мать! Самый настоящий дракон!»